Глава 25. С вами когда-нибудь работал корректировщик? Пусть не очень сильный, но средней руки. Вряд ли, иначе бы мы не разговаривали. Умирая, обычный человек даже не понимает, как это произошло. Я спалился. Не на своей внешности чего следовало бы ожидать. В конечном счете есть отвод глаз, ускальзания и другие приемчики, позволяющие избавиться от чрезмерного любопытства окружающих. Нет, меня победила тяга к справедливости. Умостившись на двуспальной кровати в позе лотоса, я включил телезрение, чтобы проверить, как там дела у старшего Трекурова. Обычные стихийники не сумели бы обнаружить меня в таком режиме, но белозерские подошли к вопросу основательно. В общем, я мысленно перенёсся в горно Алтайск, оказавшись на территории Трайкуровской усадьбы. Дом как дом, в меру роскошный, скорее традиционный по меркам русского дворянства. Кабинет на втором этаже. Трайкуров не в школе, видимо, сослался на недомогание или придумал другую уважительную причину. Я вижу шредер, полосующий документы. Сам директор стоит у чёрной пасти камина, что-то забрасывает внутрь и увлечённо помешивает кочергой. Лицо напряженное и хмурое. Спустя несколько минут к воротам подъезжает приземистый черный "Амур". На таких машинах обычно колесят по городу агенты всевозможных тайных приказов и налоговые экспедиторы. Дверь "Амура" скользит в сторону и появляется мужчина в длинном плаще. Мужчина держит в руках солидный кожаный портфель. Что ж, у Треикурова все плохо. И это еще конкуренты в оборот не взяли. Думаю, не стоит выпускать директора из поля зрения. Сумеет выкрутиться займусь им на расстоянии. В эфирных потоках что-то сдвигается. Я не сразу понимаю, что случилось, а когда понимаю, от неожиданности выбрасываю себя на физический план. Пока я следил с помощью телезрения за директором школы, кто-то следил за мной. Более того, возникло ощущение, что незримый противник ждал моей активности. Понимал, что я обладаю необычными способностями корректировщика. По спине бегут мурашки. Надо валить. Ситуацию усугубляет невозможность вызвать такси через приложение, да и браслета у меня нет. Пробиваю адрес железнодорожного вокзала, смотрю ближайшие остановки, прокладываю маршрут, ехать буду на трелли Затеряюсь в толпе, в рублю маскировку и чутье. вдруг пронесет. За мной уже охотился корректировщик, и это закончилось трагедией. Как вы помните, Сергей Друдский умер в клинике, а на его место пришел Ярослав. Я не знаю, какой у корректировщиков высокого ранга радиус обнаружения цели, но подозреваю, что приличный. Остается лишь одна надежда. Против меня работает низкоранговый убийца. Чтобы выселиться, мне надо сдать номер, подписать какие-то бумажки и забрать залог. Смертельно опасная трата времени. Я просто выхожу из гостевого дома и быстрым шагом направляюсь к ближайшей остановке, под ускользанием, чтобы моя азиатская внешность не смущала прохожих. Чутье истошно верещит: "Опасность!" Вот только я не могу определить источник угрозы. Плохо. Меня нашли. Интуитивное сознание. Внимательно смотрю по сторонам, быстро едущие машины, пикирующие с небес дроны, отколовшийся кусок карниза, любая мелочь станет фатальной. Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Прямо по курсу сдвинутая крышка люка, Огибаю. Резко останавливаюсь, пропуская разболтанный мини грузовичок выруливающий из неприметного переулка. Грузовичок сворачивает направо и мчится к археологическому музею. Я лишь чудом успеваю прогнуться назад, чтобы зеркало заднего вида не задело мою голову. Так, началось. Впереди остановка. Сейчас без четверти 11, поэтому народу скопилось немного. Парочка пенсионеров, школьница простолюдинка лет десяти, похмельный тип в спортивном костюме. Всем нужен троллейбус. Осматриваю локацию на трех планах реальности вроде чисто Останавливаюсь в нескольких шагах от остановки и это спасает мне жизнь белый спорткар неизвестной марки неожиданно вихляет в сторону уклоняясь от столкновения с переполненной маршруткой не справляется с управлением и въезжает в остановку я читал о таком дерьме но ни разу не видел собственными глазами скрежет металла звон бьющегося стекла глухой удар Алкоголик успевает вытолкнуть девочку из зоны поражения и спасается сам, чудеса в решете. Интеллигентный дед в фетровой шляпе и с тросточкой в руке отскакивает, проявляя необычную для столь преклонного возраста ловкость. Бабка с матерчатой сумкой оказывается на бампере. Хруст, кровь, и это лишь начало. Крыша остановки складывается словно карточный домик. Плексигласовое изогнутое стекло Вдребезги. Один из элементов конструкции отлетает и врезается в столб с электронным табло. Покосившись и жалобно скрипнув, столб начинает падать на меня. «Врешь, не возьмешь!» Делаю два шага назад, металлическая труба обрушивается на тротуар, едва не зацепив меня коробкой табло. Обхожу остановку по широкой дуге. Отсюда уже не уехать. Сейчас кто-нибудь вызовет скорую и полицию, начнут разбираться, почему случилась авария, опрашивать свидетелей, попытаются спасти старушку, которая, кстати, уже мертва. Мне надо держаться от этого места подальше. Не обращая внимания на возмущенные крики алканавта и пенсионера, разворачиваюсь на 180 градусов и бегу в обратном направлении, оказываюсь на улочке с односторонним движением, именно отсюда Вылетел грузовик. Тротуары узкие. Это мне не по нутру. Врубаю ускорение и мчусь в недра каменного лабиринта. Если с крыш начнут падать кирпичи и шифер, я успею уклониться. Через пару сотен метров останавливаюсь. Надо перевести дух. За углом слышатся звуки сирен. Улочка, на которую я свернул, идет под уклон и загибается вправо, сужая поле зрения. Меня обступили старинные дома, которым уже под сотню лет, если не больше. Балкончики нависают над тротуарами, Каменное ущелье погружено в тень. Куда теперь? Только вперед. с предельной осторожностью. Город мне неизвестен, подворотен и арок не наблюдается, пересечений с другими улицами тоже. Нужна остановка. Честно говоря, уже без разницы, как я выгляжу. С Барнаулом следует распрощаться в ближайшие часы, а для этого надо попасть на вокзал, который далеко, и не умереть по дороге. Снимая узкользание, выстраиваю многоплановую защиту, физические и астральные барьеры. Не думаю, что это поможет. Корректировщик отслеживает меня неизвестным способом, вцепился как коршун в добычу. Продолжаю идти вперёд. Тротуар плиточный, проезжая часть сплошная брусчатка. На первых этажах приютились парикмахерские, кафешки, букинистические лавки и ателье для аристократов. Некоторые салоны красоты именовались на старинный манер с ирюльными. Краем глаза я увидел в приоткрытом окне седоласого пожилого господина, которому молоденькая девушка равняла бороду. Ага, барбершоп. Улица, насколько я понял, огибает некую возвышенность. А вот и арка. Рискнем? Сворачиваю в гулкий тоннель, пересекаю под брюхом трёхэтажного жилого дома и оказываюсь в каменном мешке, окружённом со всех сторон такими же раритетами. Ловушка. Двор несквозной. И тут начинают происходить неприятные вещи. Арка, через которую я вошел, оказывается заблокированной мусоровозом. Самым настоящим мусоровозом въехавшим по неизвестным причинам во двор и застрявшим в каменной кишке. До моего слуха доносится ровный гул двигателя. Водитель пытается маневрировать, сдавая назад по сантиметру в час. Попал. Что у нас с подъездами? Архитектура начала 20 века, если не раньше. Значит, есть парадный и чёрный ходы. Теоретически есть. Направляюсь к черному провалу под железобетонным козырьком. Заодно подмечаю любые детали, которые способны причинить мне вред. Деревья, выступы балконов и карнизов, припаркованные легковушки, фонарный столб, электрические провода, крыши жестяные. Людей нет. Ну как нет? Из трех подъездов начинают выходить какие-то персонажи одновременно. Что настораживает? Чутье предупреждает об опасности. Я нахожусь в центре двора, рядом с детской площадкой и двумя деревянными скамейками. Неуспешно снимаю рюкзак, расстегиваю молнию и достаю чехол. Вынимаю успевшие побывать в знатной передряге тонфы, «Похоже, родимые вы мне еще послужите. Типы молча берут меня в кольцо. Все под отводом глаз, в неброской осенней одежде. Лица молодые, серьезные. я бы сказал, сосредоточенные. Старшему около тридцати, остальным за 20. Столы достают. Вот оно что. Против меня сейчас начнут применять стрелковые техники. Именно техники, поскольку оппоненты в ранге подмастерьев двое тридцатилетний мастер шутки в сторону как и баловство со 12 мне придется использовать навыки из прежней реальности если я хочу уцелеть в этой мясорубке держу военного корректировщика он наверняка следит за нами и постарается обернуть вероятности на пользу делу в моем мире волхвы считались неуязвимыми если конечно не сталкивались с равным по силе противником Против огнестрельного оружия мы защищаемся кинетическими щитами, но здесь подозреваю, пули будут усилены магией. Так что, зачерпнув побольше эфира, я упаковываюсь в кинетику и накладываю отводящие поля. Этот фокус помешает убийцам точно прицелиться. Есть у меня и тузы в рукавах. Погнали. Стрелки действуют грамотно, не перекрывая траектории, держатся на приличном расстоянии. Вот только я и не собираюсь задерживаться на одном месте. Прежде чем убийцы открывают огонь, бью по кругу смещением. Из-под ног оппонентов выворачиваются комья земли, неведомая сила вырывает бордюры и куски асфальта, ломает ветки деревьев, закручивает пылевую воронку в перемешку с листьями и мусором. Я вижу, как весь этот хаос мчится к стрелкам, сбивает прицелы, вырезаетцы в тела, Легкое свечение, удары поглощены стихийными щитами. Мастеру подвезли крышку от люка в голову, хоть бы хны. Как стоял, так и стоит. Только крышка оплавилась и сползла к ногам. Один из подмастерьев пошатнулся, но устоял. Передо мной адепты земли и огня. В мане приложу, как они тут очутились. Либо белозерские освоили телепортацию, что маловероятно, либо заранее побеспокоились о том, чтобы перебросить в ключевые города своих людей. Склоняюсь ко второму варианту. Если я прав, Лизе конец, она тупая как пробка. Бойцы на краткий миг перестали стрелять. Ускоряюсь, на сей раз применяя очень опасный прием из арсенала волхвов. пространственную раскладку. Суть в том, чтобы в сверхбыстром режиме пройти через препятствия, возникшие по вектору движения. Используя многомерность Волхов раскладывает объект, прячет его отдельные компоненты в складки реальности, а затем возвращает на прежние позиции. Сторонний наблюдатель этого не видит. Я просачиваюсь через горку на детской площадке и вплотную подступаю к первому подмастерью, прервав бросок, тут же выбиваю правой тонфу компактный пистолет, и на возврате ломаю челюсть супостату длинным концом дубинки. Каменная броня упыря не спасает, пока мужик не очухался, втыкаю левую тонфу под ребро, удар очень мощный, поскольку задействован эфир. Тонфа врубается в легкое. Все, защиту он почти не держит. Шаг за спину, удушающий захват, принимаю чужим телом несколько пуль справа и слева, отпускаю бедолагу и вновь ухожу в бросок. Лениво складывается оригами детской площадки, и тут же из песочницы восстает голем. Честно, я не ожидал земляного мага в ранге подмастерья такой прыти. Големы доступны преимущественно мастерам, да и то не сразу. А тут здоровенная туша, вобравшая в себя не только песок, но и разбросанные всюду куски асфальта, с обломками бордюров, в придачу, весь этот хлам уплотняется, укрепляется и формирует фигуру, вдвое превышающую меня ростом. Голем швыряет камень мне в голову. Уклоняюсь и бью чакрой по горизонтали. К такому они не готовы. Никто в этом мире не готов. Голема разрезает пополам Создателю земляной твари. Незримая сила отсекает голову. А вот мастер огня каким-то непостижимым образом реагирует на мое хитрое колдунство. Упав на колено, противник выпускает две пули. Первая вгрызается в землю у моей левой ноги и выбивает нехилый фонтан, словно мина взрывается. «Это что ж, у тебя за боеприпас, братишка. Второй выстрел задевает меня по касательной. Боль в правой ноге. Смотреть, что там происходит, некогда. Задача не дать этому ублюдку выстрелить в третий раз. И когда он успел перезарядить пушку, кстати. Купирую боль простенькой исцеляющей техникой, останавливаю кровотечение, штанина очень быстро покраснела и прилипла к бедру. Что у нас получается? Броня не работает от слова совсем. Обрушиваю на поганца пресс и тут же луплю дрожью земли по ногам. На первую атаку он даже внимания не обращает. А вот дрожь вынуждает мужика отпрыгнуть в сторону. Я только этого и жду, встречаю родного тычком в живот, ему неприятно, вижу по лицу. И тут в игру вступает корректировщик. Я не сразу догоняю, что творится. Мусоровоз резко вылетает из арки и врезается в дерево. Старая береза валится на провода, я слышу гудение, над головой искрит. Силовой кабель, подобно разъярённой змее, рвется в мою сторону, свиваясь петлей. петлёй. Отступая на безопасное расстояние, этим пользуется мой оппонент. Я вижу руку с пистолетом, она сгибается в локте, будет стрелять от живота, понял я. Кидаю тонфу. Хороший бросок получается. Вращаясь в воздухе, тонфа врезается в кисть противника на владельщиком рукояти. Ствол выпадает из рук охотника, а тонфа эффектно возвращается в мою ладонь. Враг автоматически уклоняется от болтающегося провода, он в ярости. Ещё бы, семнадцатилетний мальчишка творит совершенно невероятные вещи. Почему я продолжаю жить? Всё это неправильно. Я чуть не прозевал полусужара. Пришлось бы на миг отступить в сторону, мой стихийный щит не готов к таким испытаниям. А кинетика не годится для боя по определению. Убийца молниеносно перестроился. Полоса, достигнув песочницы с останками голема, оборвалась. Враг ударил по мне высокоуровневой яростью, которую остановил пузырь. Вода против пламени. Принадлежащий прокачке навыка неплохое решение. Все, хватит. Бросок воздушный бой. Серия мощных ударов тонфами на всех уровнях, тычки, зацепы, вращения. От одного из моих выпадов голова противника дёргается, что-то хрустит, я тут же огребаю локтем в челюсть и коленом в бок, с огненным усилием. А это доставляет дискомфорт. Бью по реалбому в переносицу. Успех. К моей шее летит карающая длань, блокирует онфой, и тут же наказываю говнюка тычком справа. Тот выставляет жёсткий блок, а коленом в живот. Не нравится. Я спотыкаюсь. Под ногу подворачивается кусок асфальта. А ведь его не было тут секунду назад. Над головой раздается громкий треск. Ломается ветка, летит вниз. Чудом успеваю выставить кинетику. С мерзкой улыбочкой мой противник нагибается, хочет подобрать оружие. Вы шутите? Ствол еще несколько секунд назад валялся вон в тех кустах. Незримый удар в лицо, электрической плетью по руке, грёбаный корректировщик пододвинул пистолет. Правая тонфа на обратном хвате прикрывает локоть. Левый разворачивает длинной частью вперёд и пытается достать мудака в колено. Почти получается, но он пинком отбивает удар, резко сокращая дистанцию и навязывает мне клинч. Логично, учитывая преимущество вооружения. На меня обрушивается град простых и убойных комбинаций. Двойки летят в корпус и челюсть, к бокторским ударам подключаются колени и локти. Я вынужден отказаться от схемы воздушного боя и принять эту жёсткую тактику. Левая тонфа выбита Я не успеваю ее поднять. Правой наношу апперкот, пробиваю выставленный блок, но тут же прилетает боковой в ухо. Успеваю отвести колено и уклониться от правого крюка. Левой наношу два быстрых удара в корпус, иду на удушающий захват. Противник выворачивается и локтем достает меня в солнечное сплетение. Кинетика держит, но я вынужден отступить. Тут же прилетает мощный лоу-кик в голень, целится гад в пострадавшую ногу. Бью сверху тонфой, слышу хруст ломающейся кости. Наконец-то. В этот момент открывается дверь мусоровоза. Я получаю поносу. Не больно, но здорово отвлекает. Вижу ногу коммунальщика, зачем-то решившего выбраться из кабины. Успеваю выставить пылающий щит вовремя, потому что недобитый охотник пытается накрыть нас яростью. Водителю не повезло. Его ноги охвачены огнем дверь промяла невидимой мощью, стекло вылетает. Мужик в зеленой робе корчится и истошно орет под передним колесом. Ему не помочь. Даже представлять не хочется, что сейчас делают жильцы прилегающих домов. Вызывают полицию, что же еще? Прыжок. уклоняясь от качнувшегося кабеля, зацеп сломанной ноги, охотник падает, пробует защитить лицо локтями, но слишком поздно. Пресс влеть и серия добивающих тонфой. Бью в живот, кадык и висок. Не знаю, что именно происходит, ясно одно: оппонент перестает дергаться. Проверять пульс некогда. Усилием воли возвращаю в левую ладонь тонфу, делаю шаг в сторону скамейки, на которой остался мой рюкзак. Слегка морщусь от болевой вспышки в ноге. И тут мой взгляд падает на черный пистолет.